Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким. Елена, мама, я радостно прижимала к себе трубку телефона, т е р я длинный закрученный шнур. На том конце провода что-то з а т р е щ а л о и я наконец услышала голос матери. Лена, мама, снова завопила я. Мамочка, когда ты приедешь? О, детка, осеннюю поездку пришлось отменить. Наш оркестр отправляется на гастроли. Но ты же обещала! Я ушам своим не верила, я считала каждый д е н е о ч е к до маминого приезда, а как же осенний бал? Трубки снова затрещала, и через секунду мама заговорила: "Лена, сейчас начинается горячая п о р а ты же понимаешь, вплоть до Рождества. Но после Нового года я приеду, обещаю. Лена, Лена, ты здесь? Здесь? Расскажи лучше, как твои занятия на скрипке? Не бросила? Мама пыталась снова вытянуть дружелюбную ноту, но внутри меня будто что-то оборвалось. Нет, молодец. А нам представляешь, прислали из Польши нового руководителя. Он говорит, что еще не встречал такого профессионального дирижера, как я. Угу. Я так соскучилась по маме, но сейчас появилось жгучее желание, которого я даже испугалась. Закончить разговор. Но я вспомнила, что мне тоже есть чем поделиться. А наш институт расширяется, мы строим новую лабораторию. О, деточка, помнишь, что я тебе говорила? Ни слова р а б о т е твоего папы, хорошо? И тон такой снисходительный, как будто разъясняет маленькому ребенку, что совать пальцы в розетку нельзя. В моей груди вдруг задребезжал комочек, который грозился превратиться в огромный ком из злости и слез. И сдерживаясь из последних сил, я выдавила из себя: "Тогда нам больше не о чем разговаривать". И бросила трубку. Я выбежала из приемной, не обращая внимания на крики секретаря за спиной, бежала, пока не оказалась на заброшенном пруду, который находился в самом конце здания в дворе. Я залезла на кривую ветвь и в ы что росла прямо над водой, и, свесив ноги, стала со стервенением дергать листья дерева и бросать воду. Сюда никто не приходил, кроме меня. Если в з а л д р е в а я приходил в мечтательном или меланхоличном настроении, то здесь я появлялась с минуты слабости, минуты, которые были наполнены слезами и горькой обидой. Ненавижу эту скрипку. Листик полетел в пруд. Кому нужны эти ноты? Я уже оторвала целую ветку. Нет, так не годится. Я следовал а с д е р е в а и стал а бросать куски засохшей земли в воду. И чем больше кусок мне попадался, тем большим злорадством озарялось мое лицо. Вокруг поднялось пыльное облако, и уже через пять минут я была припорошена грязью, а под моими ногтями образовалась черная ленточка. Такую лену н е р я х у никто никогда не видел и не увидит. Я постаралась проскочить незамеченной с в о ю комнату и сразу же отправилась в душевую. Пару раз ко мне заскакивал Ян. Он был каким-то растерянным и думал явно не о наших тестах. Потому что в первый раз он их вообще забыл у себя в кабинете, а во второй, когда вернулся, просто смотрел мимо меня отсутствующим взглядом, пока я отвечал на его вопросы. Уходя, он снова забыл бумаги, и я, не выдержав, остановил а его: я н вы забыли? Вот". Я протянул ему документы. "Ах да, с вами все в порядке? Э -э -э, да, просто работы добавилось". Он вновь уставился на стену, замерев на мгновение, потом, будто жив, похлопал меня по плечу. Не бери в голову. Остаток дня я бесполезно шаталась по этажам, заходя к знакомым работникам института. Я пропустила обед, так как все, кто меня видел, н а р о в и л и угостить булочкой или конфетой. Наконец к вечеру, когда в здании остались только дежурные да и охрана, я прокралась в зимний сад. Медленно ступая по мягкой траве и убедившись, что в это время здесь никого нет, я перелезла через железную ограду к дереву. Каждый раз я пересчитывала эти тонкие изогнутые веточки, тянувшиеся вверх, и каждый раз сбивалась со счета. у ж очень плотно друг к другу льнули ветви, переплетаясь и увивая и от моих внимательных глаз. Древо чуть слышно гудело, низкий вибрирующий звук пробивался сквозь кору, как раз в тех мест, а х где были надрывы с п р о с т у п а ю щ и м голубым свечением. Я приложила ладонь к одному из толстых стволов и закрыла глаза. Я верила, что это магическое дерево, способное излечивать раны души. Что его сила была действительно безграничной, сколько людей можно спасти, когда у тебя в руках такой дар? Пожалуйста, только не кричи. Что? Я не сразу поняла, что переместилась, а открыв глаза, издала что-то вроде "Уау". Под ногами была сотни метров высоты, а тело было зажато между стеклянной дверцей и сиденьем крановщика. В ушах жутко звенело, не переставая. Из всевозможных страхов человечества, какие только могут быть на этом свете, мне досталась боязнь высоты. Я сжалась в маленький комочек и попыталась забиться под панель управления, что была за моей спиной. Но мне мешали рычаги и ноги мужчины, который в данный момент привалился на один бок и тяжело дышал. Я сидела, обняв руками свои колени, монотонно мотала головой, повторяя: нет, нет, нет, нет, нет. Эй, девочка, мне нужна твоя помощь. Да, я слышала его голос, но я не могла даже глаза открыть, так мне было страшно. Да что со мной не так? Но я не могу сидеть так вечно. Я здесь для того, чтобы помочь. Встряхнув головой, я убедилась наконец, что звон дребезжит не в моей голове, а снаружи. Я открыла глаза, стараясь не смотреть вниз через стекло. Мой взгляд уперся в парня, который в крайне неестественной позе стоял за спинкой рабочего кресла. Этот звук, должно быть, он давит на педаль. Он будто бы ответил на мой вопрос, а я, заглянув под панель с кнопками и рычагами, у б е д и л а с ь что нога мужчины действительно покоится на некой педали. Это хорошо, это очень хорошо. Значит, скоро подоспеет помощь. Я с о д р о г н у о закивала сама себе и дрожащими руками схватилась за сиденье, пристав. в Колени подгибались и выбивали ч у т ь ч к у стук из д р у г об друга от безудержного страха. Я с силой сжимала челюсти, чтобы не развалиться на части и не впасть в панику. В этом тесном пространстве я все-таки развернулась и внимательно уставилась на лицо пострадавшего. Его бледная кожа была покрыта бисеринками пота, на лбу, над губой, а рука со скрученными пальцами замерла в районе ключицы. Я отчетливо видела все это в ярком свете заходящего солнца, лучи которого освещали кабинку башенного крана, стоявшую около строившегося дома.